Кассиа, не устраивай цирк. Ты же не собираешься меня убивать, правда? выдохнула Мирабель. Даже наигранная улыбка не сумела скрыть ужас в её глазах. А ты что, хочешь сказать, что не заслужила? тихо спросил Люциан. В руке он держал странный кинжал, который словно светился изнутри. Мирабель затавленно переводила взгляд то на него, то на оружие. На меня никто из них внимания не обращал. Неожиданно раздался громкий взрыв, такой мощный, что подо мной задрожала земля. Над дворцом поднялось густое облако пыли. Если я не ошиблась, то исходило оно из той части здания, где располагались покои Белла. О, нет. Белл! Люциан на миг отвлёкся, так же, как и я. Мирабель воспользовалась этим, чтобы сбежать. Далеко она не ушла, уже через пару шагов Люциан настиг её и схватил за горло. Он произнёс что-то, чего я не разобрала, поскольку в поле моего зрения вдруг скользнула тёмная фигура и замерла прямо передо мной. Испугавшись, я хотела отшатнуться, но тяжёлые руки сжались у меня на плечах. «Флакон у тебя?» — нетерпеливо рявкнул на меня Танатас. Когда я узнала Бога Смерти, с души свалилась целая гора камней. Пускай он казался разгневанным и внушал намного больше страха, чем при нашей первой встрече, но хотя бы не хотел меня прикончить. «Бэлл пошел за ним», — сообщила ему я. Мне пришлось ему рассказать. Таната соскалил зубы и издал сердитый рык. Я не была уверена, из-за меня или нет, потому что его черные глаза сосредоточились на чем-то другом. «Люциан!» — прогремел он. И тут я заметила, что кудрявый брахион вонзил свой сияющий кинжал в Мирабель. Та закричала. Она горела, но изнутри. Отпусти её. Мы не имеем права в это вмешиваться. Или ты намерен доказать мне, что я слишком рано взял тебя на задание? Моё сердце не успело сделать даже один удар, прежде чем Танатос оторвал своего друга от пылающей демоницы, которая тут же бросилась прочь. Однако Люциан очевидно был так разъярён, что уже не разбирал, где друг, а где враг. Он ударил Танатоса кулаком в лицо, и они оба сцепились в выждочанной схватке. Я терапела наблюдала, как рушится моя последняя надежда. На пару мгновений я позволила своей панике взять верх. Я оказалась сама по себе. Вокруг меня разразилась сверхъестественная битва, а я всего лишь человек со смехотворным поясом в качестве оружия. Я умру здесь сегодня. Тогда власть надо мной захватили инстинкты. Сдаваться не вариант. Может, я не так сильна и не так могущественна, как демоны, но Рим, мой город, каждый дом, каждую улицу, каждый закоуток я знала как свои пять пальцев. Если удастся скрыться где-нибудь незамеченной, то людям Януса будет очень сложно меня отыскать. Я торопливо огляделась по сторонам. В направлении Авентина выхода нет. Там Хира сражался с Аполлоном. Путь к копеевой дороге преграждали десятки преторианцев, как и на улицу, ведущую к Тибру. Единственная оставшаяся у меня возможность это сам цирк. Своды под рядами мест для зрителей всё равно что лабиринт. они укроют меня и уведут от сражения я бросилась бежать и каким-то чудом никто не обратил на меня внимания благодаря нападению Мирабель все, видимо, считали, что я уже мертва или скоро такой буду вот и отлично добравшись до аркад я спаслась в тени арочных проходов готово теперь надо только через одну из лавок попасть в нижние ярусы Я понеслась дальше мимо очень дорогого магазина тканей, который всегда закрывался на ночь. То же самое делали гончары и торговцы украшениями. Но за ними следовала моя любимая пекарня, и дверь в её кладовую никогда не запиралась. Вот поэтому она и была моей любимой пекарней. Когда я сдвинула засов, под дверь хлопнула толстая рука. Похоже, маленькая птичка решила улететь. Как ни в чём не бывало, пробормотал Тигелин. пора подрезать ей крылышки. Я отреагировала рефлекторно и со всей силой врезала ему ногой по промежности. Префект зашипел, схватился за своё хозяйство и упал на колени. Я тут же пнула его второй раз, теперь в грудь. Он опрокинулся на спину, таким образом освобождая мне дорогу. С колотящимся сердцем я распахнула дверь и рванула в тёмную кладовку. Надо мной находились камни арены. Сквозь стыки дерева пробивались тусклые лучи света. Я аккуратно пробиралась вперёд на ощупь. Три стеллажа, один стол, снова три стеллажа. Позади в стене есть люк. Тот, кто не знал, что искать, ни за что его не найдёт. Нащупав в края незакреплённой панели, я просунула под неё пальцы и вытащила из обшивки. Потом согнулась как только могла. Я заползла внутрь. Цигилин никогда не пролезет в это крошечное отверстие. Если он захочет последовать за мной, должен будет снести стену целиком. Что-то обвилось вокруг моей щиколотки. Нет. Через люк виднелся огонь факела и чёрные доспехи преторианского обмундирования. Упало что-то тяжёлое, разбились глиняные кувшины. Рывок за рывком меня протаскивали сквозь дыру в стене. Нет, нет, нет. В панике я ухватилась за опорную балку, но пальцы сорвались. Я отцеплялась за песочный пол, легалась, попала почему-то ей была вознаграждена грязной бранью. Ещё один грубый рывок, и я уже в новь лежала в кладовой. Префект Притория возвышался надо мной, широко расставив ноги. Пламя его факела отбрасывало танцующие блики на равнодушное лицо. От меня никто не уйдёт. Заявил он мне и обнажил свой гладиус. Гладиус древнеримский короткий меч воинов-служащих. Возможно, я всего лишь человек, но у меня свои таланты. Я вижу то, чего не замечают другие. А хват как? огрызнулась я. Это легко исправить. Сильно размахнувшись, я швырнула ему в глаза песком, который прятала в кулаке. Подарок из подвала. Тигелин взвыл, зарычал, пошатнулся. Я крутанулась, врезавшись ему в ногу, и наконец свалила префекта на пол. Когда его массивное тело с глухим звуком рухнуло на землю, я уже опять продумывала побег. Через двери и заберет его здесь? Заманчиво, но кто знает, что поджидало меня снаружи. Значит, назад к люку и в подвал. К несчастью, Тигелин направился гораздо быстрее, чем сумел бы обыкновенный человек. У него наверняка имелись какие-то печати. Ещё до того, как я успела добраться до спасительного лаза, он вцепился мне в волосы и дёрнул меня за них вверх. Разум отказался работать. Как загнанный в угол зверь, я молотила руками и ногами. Увидела, как сверкнул его гладиус, и обмякла, чтобы упасть на пол. Болезненные разрывы кожи на голове меня не волновали. Если получится вывести Тигелины из равновесия, Он действительно споткнулся и выпустил меня. Сразу же я бросилась к первой подвернувшейся вещи, которая годилась для защиты. Лежащий на каменном полу факел. Я еле успела сомкнуть на нём пальцы, как Тигилин снова напал. Словно дубинку я обрушила своё оружие на макушку прислужника Януса и попала точно в цель. В лицо мне брызнула кровь. Поднявшись на ноги, я побежала, но сзади на меня навалилось тяжёлое тело. Я ударилась головой о пол. из лёгких вышибло весь воздух. Плоть пронзила острая боль. Я закричала. Боль погрузилась глубже. Металл оцарапал рёбра, после чего воткнулся в камень. Конец, пронеслось у меня в голове. Однако эта мысль высвободила во мне последние запасы сил. Всё не может закончиться вот так. Не сейчас, не здесь, не от руки этого хладнокровного изверга. Прямо у меня перед носом лежал глиняный осколок. Накрыв его ладонью, я ждала. Ждала, пока Тигелин вытащит из меня свой клинок, чтобы нанести последний удар. Если я тут умру, то заберу его с собой. Когда лезвие вышло из моего тела, я ощутила, как на пол полилась моя тёплая кровь. Меня грубо перевернули. Сигелин упирался в меня коленом. Холодные глаза смотрели на меня. С его губ не сорвалось ни единой усмешки. хотя он был просто человеком, в этот момент казался бесчеловечнее всех демонов. И тем не менее, он допустил ту же ошибку, что и они. Ту же ошибку, что и все. Он меня недооценил. Мои пальцы крепче сжали черепок. Скоро. Тигелин переложил меч в другую руку. На нём блеснула моя кровь. На один краткий миг он отвлёкся. Я собрала всю свою гордость, всё упрямство, всю ярость, всё отчаяние, всё, что придавало мне хотя бы каплю сил, и ванзила осколок ему в шею. Он захрипел, но я ударила снова и снова и снова, пока удивление у него на лице не превратилось в неоспоримое осознание. Девчонка, рабыня, никто станет последним, что он увидит. Лишь когда он безжизненной грудой повалился в сторону, ниистовство оставило меня. Силы испарились, сменившись болью, болью и холодом, лишающим возможности двигаться. Веки отяжелели. Спать это избавление. Просто заснуть и погрузиться в царство вечных снов, обрести покой. Но этому покою мешал тоненький, надоедливый голосок. Так, это не закончится. Так, это не закончится. Ты выжила не для того, чтобы теперь сдаться. Янус не должен победить. Дафна ещё не отомщена. Грим и Хира сражаются за тебя. Бэл вернулся из-за тебя. Ты не можешь сейчас сдаться. Я возненавидела этот голос, но он был прав. С невероятным трудом я распахнула глаза. Факел уже практически погас. вместо него кладовую освещало тусклое зелёное сияние Я замерла Тигелин не являлся ведьмаком Откуда это странное свечение У меня галлюцинации Повернув голову я тут же обнаружила в темноте источник света Он исходил из перстня Тигелина Перстня на который так резко отреагировала Грим У меня в сознании что-то шевельнулось Осколки воспоминаний пытались собраться в единое и о чём-то мне поведать. Значит, печати твоих рук дело. Печати, которые сковывали силу Белла, грім, которая как фурия пробивалась к тигелину. Пока мы не отощим артефакт, на который они настроены, предпринять ничего не сможем. Ох, проклятье. Так вот оно, решение. лежало буквально на расстоянии вытянутой руки, и всё же казалось таким недосягаемым. Я стиснула ладони в кулаки. Это не конец. Здесь и сейчас я в самом деле могла что-то сделать, что-то значительное. Бэл нуждался во мне. Поэтому я сцепила зубы и приказала своему телу встать.